Глава восьмая. Любишь? Чувствуешь себя героем? Уже видишь образ светлого мученика, страдающего в любви за всё пропащее человечество? Выкинь такую любовь на помойку, мазохист и полюби снова, вне добра и зла, вне разделения мира на принципы человеческой морали «хорошо» и «плохо», вне сытого счастья зверя, импульсивный невралгии боли в сознании вечной гармонии сущего лишённого тех ошмёток чувств, которые таскает каждый человек и пытается приделать к каждому камню, каждой травинке и ко всем себе подобным, выйдя за рамки суждения по себе. Альквотён Я слышала выстрелы и крики. Была какая-то сирена. Что-то взрывалось, ломалось, трещало. Все звуки смешались в какофонию, от которой рвались нервы и голова раскалывалась на части. Джабар спрятал меня на каком-то складе, глубоко под землёй, с флягой с водой в руках. Это больше напоминало бункер, но он был совершенно пустой. Тусклой лампочки в центре потолка, без плафонов, с мелкими мошками, крутящимися вокруг и замертво падающими на светлое пятно вниз, на грязный бетонный пол. Лампочки отвратительно зудели. В детдоме у нас были такие же лампочки в санчасти и в изоляторе. Крики снаружи сводили с ума. Я различала русскую речь. Кто-то молил не убивать. Просто молился. Это происходило прямо надо мной. Голоса обрывали выстрелы, и меня пронзило зловещей догадкой. Они расстреливают пленных. О, боже. Они убивают всех тех людей, которых держали в заложниках. Я видела, как Дгмара носила им еду из помойки и воду в бидоне. Нет. Нет, нет, нет. Я не хочу думать, что это он. отдал приказ их расстрелять. Не хочу и не могу. Мне с этим придётся жить. Как? Не знаю. И я не выживу со сознанием того, что человек, которого я люблю, душегуб и безжалостный убийца. Прижимаясь к двери, я жадно слушала, что там происходит, и дикий ужас от деяний моего мужа вдруг сменился другим ужасом, от которого меня швырнуло в ледяной пот и сердце зашлась в паническом приступе его могут там убить прямо сейчас наверху в этом месте его могут убить захотелось начать биться в дверь орать скулить и выть чтоб меня выпустили я было замахнулась и сдавила руки в кулаки в отчаянии прокусив губу до крови и сжав челюсти до адской боли нельзя если меня найдут и и Максим И его? О, Боже, я не могу сейчас умереть. Я должна найти детей. Я не имею права. В этот момент послышались шаги. Кто-то спускался к складу. Я вжалась в стену, мечтая с ней слиться. Притаилась за дверью в ожидании. Задержала дыхание. Шаги стихли. Кто-то стоял с другой стороны. Нас разделяла железная дверь бункера. Я затаилась, стараясь не дышать и не двигаться. И за дверью тоже было тихо. Неужели за мной пришли? Это конец? Меня убьют вместе с остальными пленными? От одной мысли об этом стало жутко. Нет, не за себя. Я вдруг отчётливо поняла, что если меня придут убивать, это означает одно — Максима больше нет в живых. Я зажмурилась. В висках пульсировал панический страх — Послышался скрип, как поворот ключа. Расширенными глазами я смотрела на дверь, но она не открылась. Шаги начали удаляться. Медленно и бесшумно выдохнув, содрогаясь всем телом, я прикрыла глаза. Пока наверху не раздался взрыв, и я не подпрыгнула от испуга, а с потолка посыпалась штукатурка. Там настоящее побоище. Её инстинктивно дёрнула ручку двери, и та вдруг совершенно легко открылась. Судорожно сглотнув, потянула её на себя, прогибаясь под тяжестью, приготовившись к нападению или, сама не знаю, к чему, но там за дверью царил полумрак, менгала красная лампочка. Осмотревшись по сторонам, вглядываясь в красноватый полумрак, я осторожно, вступая, пошла вперёд. Здесь наверняка должна быть лестница. наверх, в темнице, где держали пленных. Я старалась не смотреть на мертвецов. Нет, мне не было страшно, мне было их жаль. Настолько жаль, что сердце переставало биться. Умереть дали от родины, сгнить вот так на полу, ни в земле, ни в кругу оплакивающей семьи. Это ведь так страшно. Ещё страшнее думать о тех, кто так и не дождался несчастных дома, кто не знает, что с ними И где их тела? Кто всю жизнь будет вздрагивать от телефонного звонка и стука в дверь, надеяться и ждать? И всё это сделал мой муж. Разве когда-нибудь он сможет от всего этого отмыться, от крови, от всей грязи? Как он вернётся домой? Как снова сможет стать Максимом Вороновым? Если его поймают наши, его же казнят на месте, расстреляют как бешеное животное, без предупреждения. Никто и никогда не сможет оправдать всё, что он натворил. Я дошла до двери, ведущей наверх, и в отчаянии поняла, что дверь наглухо закрыта. Сверху раздалась автоматная очередь, и я бросилась обратно в полутёмный коридор. Я шла вперёд, вспоминая, как меня тащили сюда. Но это словно лабиринт, как в фильме ужасов, когда перед тобой, сколько бы ты ни шёл, всегда одна и та же комната. Джабар спустил меня в бункер. Но оказывается, это подземные туннели, ведущие неизвестно куда. Внезапно погас свет. Я застыла на месте, замерла, заставляя себя привыкать к темноте и прислушиваясь к звукам. И вдруг увидела, как на стенах, с облупившейся краской, проступили светящиеся стрелки. Возможно, это запасной выход из здания». Я шла вдоль склизких стен, не зная, что меня ждёт впереди, пока не уткнулась в тупик. Ощупала всё, осмотрелась и поняла, что пришла в никуда. Идиотская шутка. Я истерически засмеялась до слёз. Села на пол и закрыла лицо руками. В доме всё гудело и сотрясалось. Выстрелы, взрывы, крики. Я словно вживую видела трупы и кровь. Мясорубка, которую устроил мой муж. «Господи, это дно! Это самое грязное дно, и нет отсюда спасения!» Подняла голову и вздрогнула. Вверху люк, обведенный светящимся кругом. Я не заметила, только потому что смотрела себе под ноги, протянула руку и толкнула крышку. Та легко поддалась и съехала в сторону. Истощенная, ослабленная и растерянная, я не сразу смогла выбраться наружу. В нос сразу ударил запах гори и пыли. Дым разъедал глаза и лёгкие. Я закашлялась, осмотрелась и вдруг поняла, что я снаружи, и я не в здании. Вовсю шёл проливной дождь. Там, за полу развалившимися стенами, всё ещё кто-то воевал, сражался. Я видела мелькающие тени, слышала, как бьются стёкла, как кто-то кричит и стонет. Потом бросилась в сторону леса. укрыться, затаиться, пока всё не закончится. А потом я не знала, что будет потом. Мне было настолько страшно думать об этом, что я застывала всем телом, как будто меня заморозили. Не знала, кто там победит, кто останется в живых. Одна часть меня готова была сорваться с места и рвануть туда, искать его, убедиться, что он живой, и пусть всё сгорит, пусть все сдохнут, а он останется. Да, так эгоистично и жутко. А другая часть меня понимала, что нельзя мне туда не вернусь живая. Только о детях сейчас. Я не должна думать больше ни о чём, только о них. О всём остальном я заплачу завою потом, когда буду иметь на это право и время, то драгоценное время, которого сейчас катастрофически не хватало. Вдалике раздавались нескончаемые автоматные очереди. Блок поста террористов уже не было. Только развороченная машина, запах гари и бензина. И вдруг сзади послышался треск ломающихся веток. Резко повернулась на шум и застыла на месте. На меня надвигался бородатый, окровавленный детина, огромный как скала, с открытым перекошенным ртом. Он озрел от битвы и погони. Возможно, он гнался за мной всю дорогу, а я не слышала его, погружённая в своё отчаяние. Его глаза, налитые кровью, сверлили меня словно кинжалы, и я видела в них свою смерть. Он разъярён битвой, ранен, и он убьёт меня в два счёта, потому что я не своя. Он знает об этом. Я для него олицетворение врага и слишком слаба, чтобы дать ему отпор. Сделала два шага назад. И в этот момент он с рыком бросился на меня и как-то завис в полупрыжке, тут же упал замертво. В его шее образовалась дыра, и кровь фонтаном брызнула на подол моего платья. Его застрелили, возможно, из снайперской винтовки. Задыхаясь, от ужаса, я тоже соя бросилась прочь. Тот, кто убил боевика, мог быть и врагом. Я могла стать следующей. Возможно, он тоже гонится за мной. Оглядываясь назад, спотыкаясь и падая в грязь, я бежала, куда глаза глядят. Нет, за мной не гнались. Я осталась совершенно одна в этом лесу в тишине, гулкой и тревожной, совершенно не зная, где я и куда мне теперь. Вдалеке послышался еще один взрыв, и я с замирающим сердцем обернулась в сторону лагеря боевиков. Еще несколько секунд, и я смотрела туда в темноту. Он остался там. В том мраке. Один среди врагов. С одной стороны боевики, а с другой свои, которые уже перестали быть для него своими. Боже, спаси и сохрани его. Боже, не ведает он, что творит. Защити его и дай ему выжить. Молю тебя, Господи, заклинаю. Накажи потом, не сейчас, прошу. Пусть живет. Да, я молилась о нем, как могла. Молилась за жизнь моего презренного. моего сумасшедшего маньяка, за моего зверя, свернувшего на тропу смерти. А кто ещё о нём помолится? Кто остался у этого безумца, кроме меня? Кто ещё любит его всей своей израненной и больной душой? Кто, если не я? Я сделала глоток воды. Он был последним. Вода закончилась, вылила последние капли, и мне на лицо что-то выскользнуло, упало в траву. Я рухнула на колени, нащупывая, что именно уронила. Пальцы нашли что-то завёрнутое в целлофан. Разодрала плёнку и увидела клочок бумаги. Развернула дрожащими руками. Чёрт, как же темно. С трудом рассматривая сливающиеся буквы, прочла: Северная звезда. Рождение тает с расстоянием. Отверженность стоит на кресте и исчезнет с красным. Его почерк, его и записка это мне. Северная звезда это север. Он рассказывал мне о ней, когда мы смотрели на звёзды. Говорил, что полярная звезда всегда выведет заблудившегося путника. Значит, мне идти на север. Рождение тает. Отверженный стоит. Что это значит? Что? Отверженный, брошенный, отвергнутый. Изгой, изгой, изгой ждет на перекрестке и с красным. Что значит красный? Думай, Даша, думай, красный. Уйдет с красным, уйдет с рассветом. Где на перекрестке? Где? Рождение Тая, Таи, рождение Таи. тай 20-го числа 20 км 4-5 часов идти сейчас около часа 2:00 ночи боже я не успеваю до рассвета разве что бежать не останавливаясь пусть я не ошибаюсь пусть это всё именно так как я поняла надо бежать нельзя терять ни минуты И я помчалась по узкой лесной дороге пока бежала слёзы катились по щекам смотрела вперёд Она самой ничего не видела, не думала о сбитых и натёртых ногах, о том, что дыхания не хватает и в горле адски пересохло. Когда выбежала к дороге, показалось, что стало легче, но только показалось. Никакого перекрёстка не было и в помине, а небо начало светлеть. Я бежала и смотрела на это небо, проклятое небо, на котором больше нет моих звёзд. Все чужие. Холодные, злые. Задыхаясь, кашляя, спотыкаясь, я продолжала бежать. Завидела впереди указатель и, набрав в разодранные легкие побольше воздуха, побежала снова. Пока не упала на колени, на самом перекрестке, совершенно пустом. Красная полоса рассвета уже становилась оранжевой. Закрыла лицо руками и уткнулась лбом в разбитый асфальт. И вдруг услышала рев двигателя. Ко мне нёсся военный джип, покрытый защитной сеткой. Убегать и прятаться сил не было. Машина с визгом затормозила возле меня. И когда сильные руки изгоя подняли меня и прижали к сильному горячему телу, я обмякла и разрыдалась. Ну всё, всё-всё, я здесь. Поехали к детям, сестрёнка. Всё кончено, ты жива. Она отрицательно качнула головой и впилась руками ему в воротник, пытаясь устоять на дрожащих ногах. А он, срывающимся голосом, чувствуя, как ускользает сознание. Ты жива. И это самое главное. Где он? Проскулила и рухнула в темноту. Опостанённая, выпотрошенная, разбитая до такой степени, что казалось, я не могу пошевелить руками и ногами, даже пальцами. Я сидела на полу и прижимала к себе детей, раскачиваясь из стороны в сторону. Я рыдала на взрыд, не могла сдержаться, понимала, что пугаю их, что должна держать себя в руках и не могла. Сжимала их, жадно целовала, гладила и снова прижимала к себе. Никто не сопротивлялся. Они молча терпели мою истерику и целовали меня в ответ, притихшие, такие изменившиеся за эти ненормальные дни адского безумия, как будто стали старше, как будто годы прошли. Я плакала от облегчения от понимания, что они живы и мы в безопасности, что эта странная война осталась где-то там, в неизвестном месте, за какой-то чертой, которую никогда больше не пересечь. и мои дети живы. Зарылась лицом волосы Таи, прижалась губами к ним, втянула сладкий неповторимый запах своего ребёнка и ощутила, как немного отпускает тиски, как немного легче дышится и в душе уже не такая жуткая чернота. И Яша такой худенький, такой серьёзный, большеглазый, и мне пока страшно подумать про завтра, страшно вообще думать. Но дети сыты, они в безопасности, и я рядом с ними. Никто и ни о чём не спрашивает, кроме Таи. Она только и твердит, где ты была. И самый жуткий и нескончаемый вопрос где папа. А мне нечего ей ответить, я не знаю. И мне не хочется спрашивать об этом даже себя. Я смотрю в синие глаза Яши и вижу в них то, что не должно быть в глазах ребёнка. Он слишком много пережил. И он это запомнит. В его глазах боль и страдания за меня. Он трогает пальчиками синяки, гладит мои скулы, потом серьёзно говорит. «Я убью каждого, кто тебя обижал. Я вырасту и убью их всех». И тихо спросил так, чтобы его не слышал изгой. «Ты нашла отца?» И я не знала, что ему ответить. «Но разве можно лгать?» Он ведь всё понимает и чувствует, и ему слишком много лгали за всю его короткую жизнь. «Нашла. И где он?» — спрашивает шёпотом, оглядываясь на Славика, словно понимая, что тот немного из противоположного лагеря. «Он помогал меня освободить, и я пока не знаю, где он. Там были бои. Я молюсь, чтобы с ним было всё хорошо». И это правда. Это совершенная правда. Молюсь каждую секунду, каждое мгновение. Отче наш вместо мыслей, вместо дыхания и еды. Я так ничего и не ела за все эти часы ожидания хоть каких-то известий. А я думал, думал, это он тебя обидел. Что? Почему? Посмотрела на мальчика и обхватила худенькие плечи, привлекаю его к себе так, чтобы мы смотрели друг другу в глаза в максимальной близости. Благодаря ему воз здесь, и я здесь. Никогда не думай о нём плохо, никогда. Что бы тебе ни сказали, как бы ни выглядело всё вокруг, никогда не думай, что твой отец не позаботится о нас. Я говорила так горячо, что из глаз мальчика исчезло насторожённое недоверие. И он, с облегчением выдохнув, прижался ко мне, склоняя голову на моё плечо. «Всё это время я представлял, что вы вернётесь вместе, и я познакомлюсь с ним». Судорожно выдохнула и прижала черноволосую головку к себе сильнее. Вспомнила, как о нём отозвался Максим. Стало больно внутри, стало соднить в сердце. «Как же мне хотелось вернуться в прошлое к другому Максу и там услышать его мнение о сыне». Этот казался мне не настоящим, сшитым из рваных кусков, как Франкенштейн, сшитый из чего-то гротескно и нарочито неправдоподобного. Вы обязательно с ним познакомитесь. И я расскажу ему, как ты защищал меня, как сражался и какой ты смелый и умный, как сильно на него похож. Правда? Я на него похож? Как две капли воды. А теперь ложитесь спать. на мы сюда домой возвращаться. Пока я укладывала детей, Изгой был постоянно в планшете и на рации. Я боялась о чём-то спрашивать, а он пока ничего не говорил. И я свято верила, что если он молчит, значит ничего самого жуткого не произошло. Но когда малыши уснули, я не выдержала. Я зашла на маленькую кухню, где расположился Славик с термосом с чёрным кофе. Он привёз нас в съёмную квартиру. в тихом захолостном районе, где мы должны были ждать пока неизвестно чего. Я подвинула стул к столу и села на краешек, ожидая, пока Славик закончит что-то проверять в планшете. Он поднял голову и посмотрел на меня. За нами пришлют бронированную машину через час. Где Максим? Вылет в 5:00 утра на чартерном рейсе. Где Максим? Схватила Славик за руку, и тот резко посмотрел на меня своими светлыми глазами, которые всегда казались мне похожими на куски льда. Такие же глаза были у нашего отца. На фотографиях он был красивым до того, как начал беспробудно пить. И Славик казался его лучшей копией, таким, каким тот мог бы быть, но не стал. Почему ты ничего не говоришь мне? Я хочу знать. Я никуда не поеду, пока не узнаю. Славик пронзительно посмотрел на меня и спокойно сказал: "Наши победили. И лагерь боевиков полностью уничтожен". А Каминела застыла в неестественной позе, чувствуя, что не могу даже пальцем пошевелить. "Боевики взяты в плен, многие убиты в ходе сражения". "Максим, я больше ничего не могла ни сказать, ни спросить". И его не оказалось ни среди убитых, ни среди пленных. Отлегло от сердца. Я расслабилась и с облегчением выдохнула, вдох перед тем, как кислород перекроют с такой силой, что потемнеет перед глазами. Боевики догадались, что ликвидация произошла по его наводке. Он сейчас в плену у Карима Дурбекова. Он главарь всех группировок в той области. Макс создали крот из своих. Шамиля мы тоже упустили. Он скрылся в горах. Что это значит? холодея спросила я, видя, как избегает смотреть мне в глаза Славик. Я не знаю, что сказать тебе. Правду сказать. Я хочу знать только правду, Славик. Хотя бы ты будь со мной честен и не играй в игры. как с маленькой девочкой. Его ждёт казнь по их законам, пытки и казнь показательная, чтоб все видели, что бывает с предателями. Мне стало плохо. Перед глазами снова всё поплыло, и я схватилась за край стола, чтобы не упасть со стула. Но, наветь его спасут, да? Нет. Не спасут. жёстко ответила сгой и отшвырнул планшет. Отвернулся к окну. Не спасут, потому что для наших он, Аслан Шамхадов, и никакого отношения к нам не имеет, кроме того, что подлежит ликвидации, как и его якобы брат Шамиль. Я не верила, что действительно это слышу. Не верила и в то же время понимала, что здесь что-то не так. Мне казалось, это нереально, всё, что он говорил. Но ведь он не Аслан, он Максим Воронов. И это легко доказать. Можно же обменять его, не знаю, выкупить, хоть что-то сделать. Кто должен это делать? Где Андрей? Он знает об этом. Знает. Знает, что Макса там пытают и и хотят казнить. Нам пора собираться, Даша. Поешь и буди детей. Медленно встала, чувствуя, как кружится голова и тревожно колотится сердце. Я никуда не поеду. Так и передай моему брату, с места не сдвинусь. Увозите детей, а я останусь здесь и буду искать способы спасти моего мужа. Ясно. Славик тяжело вздохнул, но даже брови не повёл, как всегда совершенно невозмутимое выражение лица. Андрей занимается этим вопросом, а ты поезжай домой. Женщине здесь не место. Моё место там, где мой муж. Пусть дети едут обратно. Фаина присмотрит за ними. А я хочу знать, каким образом спасут Максима. И пока не узнаю, никуда не уйду. Дай мне поговорить с Андреем немедленно. Ясно. Изгой достал сотовый и набрал чей-то номер. Бесполезно. Так что приезжай сюда. Она хочет с тобой говорить. Да ждём машину. Здания охраняют твои люди. Я их вижу из окна. Убеди это упрямо. Я не умею.